Глава 22 Перетащив сопротивляющуюся девушку в машину, Влад сделал ей укол и велел не двигаться. Лиза молчала, пока он укладывал в багажник расчлененную летавицу и прислушивалась к ощущениям внутри собственного тела. Лекарство действовало, слабости они менее медленно проходили, остались только жжение и тяжесть вместе укуса. Жулик внимательно следил за ней с приборной доски. Потом послушно запрыгнул в принесенный Владом контейнер. «Полегчало?» — почти сочувственно спросил Влад у Лизы. Девушка не ответила хмурю брови. «Ничего», — бородач вздохнул. «Первый раз это может шокировать, понимаю, но ты привыкнешь. А чтобы процесс шел быстрее, кое-кто хочет тебе помочь». Он ткнул ей в лицо смартфоном. На экране отобразился видеозвонок, и Лиза увидела улыбающееся лицо Александры. «Привет, дорогая!» — проворковала она. «Влад сказал, ты немного опережаешь программу обучения, и чтобы ты не навредила нам с мамой и помнила свое место, я решила тебе кое-что показать». Картинка сдвинулась. Саша поставила смартфон на полку и отошла в сторону. Лиза поняла, что она находится в ее комнате, и увидела, как девушка подкладывает кусочки корма в кошачью миску. Ночка с осторожностью понюхала, а потом с жадностью принялась есть. Лиза ахнула, сердце сжалось от страха. «Не бойся». Саша широко улыбнулась и погладила кошку по спине. «Корм не отравлен. На этот раз». А еще она снова взяла телефон в руки и приблизила очень близко к лицу, так что Лиза не могла не заметить, как сверкнули злостью ее глаза. «Еще я бы и не стала рассчитывать на содействие твоего любовничка. Да, я про Никиту. Я все про вас знаю» на твоем месте я бы поскорее его бросила так что будь умничкой и делай что говорят договорились лиза молча кивнула в горле пересохло на глаза навернулись слезы вот и славно саша послала ей воздушный поцелуй до встречи лиза экран погас Влад сунул его в карман захлопнул пассажирскую дверь потом обошел машину и грузно уселся на водительское сиденье ты на нас с жуликом не злись примирительным тоном сказал он, заводя машину. «Я не знал, как еще тебя из астрала быстро вытащить. Кто ж знал, что ты за сохранение редких видов?» Он хохотнул, радуясь собственной шутке. «Я заберу ночку и уеду. Не желаю иметь с вами всеми ничего общего», глухо сказала Лиза и тут же пожалела об этом. Влад перестал смеяться, искосо взглянул на нее, а потом снова уставился на дорогу. «Ты так взъелась из-за того, что жулик тебя укусил?» Или правда из-за летавицы? Неужели повелась в ее сопливые истории? Или все дело в ревнивой Саше? Она, конечно, та еще сучка, но кошка твоя не отравит. Так, пугает просто. Лиза отвернулась к окну. Умоляющее милосердие предсмертный взгляд Кассии не шел из головы. Летавица не была монстром. Она была разумна. У нее был свой дом. Она жила там много лет. Дом? Влад хмыкнул. Жалкий пространственный пузырь на руинах, который эту мертвую выстроила, чтобы подпитывать себя. С ней можно было договориться. Я никогда раньше не встречала таких созданий, даже не думала, что их можно вот так запросто встретить. А ты... ты... Она чудовище. Все чудовища нарушают баланс, — отчеканил Влад. А значит, наш долг — уничтожить их всех. До Собняка не доехали в тишине. За воротами автомобиль встречала Агата и Лиза на расстоянии почувствовала исходящую от нее злость. На плече ведьмы сидел Лютик, втянув голову в туловище. Влад остановил машину, вылез и демонстративно открыл дверь перед Лизой. Девушка медленно выбралась из салона и направилась к Агате, прихрамывая. Старшая ведьма, заметив это, вопросительно посмотрела на Влада. «Все путем!» – бородач улыбнулся, стрельнул взглядом в сторону Лизы. «Наша восходящая звезда справилась, кто б сомневался!» Вот благодарен, если она подождет с отчетом до моего возвращения. Я только машину в гараж загоню и вернусь». Как только автомобиль отъехал, Агата осторожно взяла девушку под руку и повела к крыльцу. «Александра мне угрожала. И она знает о нас с Никитой. Это вы ей рассказали?» — тихо спросила Лиса. гад покачал головой. «Нет. Как ты себя чувствуешь?» «Ты в порядке?» — спросил Никита у нее в голове. «Я сказала Гате, что Влад натравил на тебя своего паука». Она очень сердита, но я не знаю, на тебя или на него. Как сможешь, приходи ко мне, нужно поговорить». «Я в норме», — сказала Лиза одновременно ему и Агате. «Летавица не причинила мне вреда». «Это хорошо, но, думаю, есть смысл дать тебе пару индивидуальных уроков по взаимодействию с сущностями в Астрале», — отозвалась Агата. «Не надо верить всему, что они говорят. А место укуса я обработаю. Пройдет за пару минут». «Зачем ему тело летавицы?» — спросила Лиза. — Глаза гаты недобро прищурились под стеклами очков. — Иногда мы используем тело монстров для изучения. Как и любая наука, магия нуждается в экспериментах. Она резко перевела тему. — Если хочешь, сегодня вечером я могу поработать с тобой в астральном измерении. Что бы ты хотела изучить в первую очередь? — Защиту, — быстро ответила Лиза. — Не только для себя, но и для фамильяра. Агата встретилась с ней взглядом и, понимающе кивнула. — Очень хороший выбор. Обязательно уделим этому больше времени. — А тебе? — она коснулась рукой ворона. — Нужно поесть и отдохнуть. Понял — Понял? Лютик сдал клювом скрипящий звук и взлетел. Лиза проводила его взглядом. — Мне тоже нужно подняться к себе. — Сначала осмотр, — сказала Агата тоном, нетерпящим возражений, и взяла Лизу под руку, не позволяя уйти. В кабинете, похожем на лабораторию, Она велела девушке раздеваться. Потом взяла со стола мраморную ступку, положила в нее несколько сухих трав из расставленных на стеллаже коробочек и растолкла. Добавив в смесь несколько капель масла, повернулась к Лизе и подняла бровь. почему ты до сих пор не сняла одежду. Надо убедиться, что с ночкой все хорошо. А потом я вернусь, произнесла Лиза, но Агата покачала головой. Сначала я проработаю укус. Аллергии нет, иначе мы сейчас не разговаривали, «Твоя кошка в порядке. С чего то забеспокоилась?» «Это ей угрожала Саша?» Лиза кивнула. Агат фыркнула. «Ни одна уважающая себя ведьма не причинит вред фамильяру, своему или чужому. Саша просто злится, что не может его иметь. Раньше она играла с фамильяром Виктории, но год назад его не стало. Даже такие звери живут меньше людей. Виктория была сильно к нему привязана и из уважения не стала призывать к себе нового фамильяра. Лиза поджала губы, но послушно стянула с себя грязные джинсы и свитер, оставшись перед старшей ведьмой в одном белье. Агата легко толкнула ее в плечо, заставляя сесть на стул. Потом изящно опустилась на колени и принялась втирать в лодыжку густо пахнущую смесь. «Расскажите мне еще о Виктории», — попросила Лиза. «Чем она больна и почему ищет себе замену?» Виктория — самая старшая из нас. Она пережила двух мужей, две мировые войны, уничтожила огромное количество монстров, Она очень устала, а ее дети не могут принять наследство. Поэтому нам и нужна ты. Кроме Саши, у нее еще есть дети? Агата подняла на нее глаза. Конечно. Старший, Никита. Разве ты не знала, что он ее сын? Нет. У Лизы встал комок в горле. Он забыл сообщить мне эту маленькую деталь. Так он все-таки живет здесь, в этом доме? Давно вы с ним общаетесь? — проигнорировала Агата ее вопрос. — С того момента, как вы стали подсовывать мне записки под дверь. Ну, надо же, а я все ломала голову. С чего вдруг он так мной заинтересовался? Она нервно рассмеялась. — А это все часть вербовки. Вот так. Для того, чтобы я заменила его больную мамочку на собрании ведьм. Агата убрала руки от места укуса и встала, выпрямившись. Потом поставила ступку на стол, вытерла пальцы влажной салфеткой и спросила. — Как укус? «Больше не беспокоит?» «Не болит и не жжется, спасибо». Лиза потянулась за своей одеждой. «Я пойду». «Подожди, я еще не закончила осмотр». Агата не позволила ей встать, положив одну ладонь на плечо, а второй провела вдоль позвоночника, сканируя тело. Лиза ощутила тепло и легкое покалывание в том месте, где рука ведьмы прикасалась к ее коже. Ребра целы, внутренних повреждений нет, пара ушибов, которые пройдут сами. Агата улыбнулась. «Ты молодец». Противник был не из простых, а ты так легко отделалась. — Не думаю, что легко, — Лиза надела джинсы и свитер. — Но все равно спасибо. У самой двери Агата склонилась к ее уху и шепнула. — Помнишь мою оранжерию? Жду тебя там после ужина. Лиза вышла, ничего не ответив, и бегом поднялась по лестнице. Никогда раньше ей не доводилось быть обманутой. Полагаясь на ведьмовское чутье, она в большинстве случаев верила, что принимает правильное решение. Но в этот раз интуиция ей изменила. Откуда взялось это безотчетное доверие к человеку, которого она увидела первый раз в жизни, да и то не живье? Неужели позволила себе влюбиться, как обычная девчонка, позволив чувствам затмить голос разума? Как бы там ни было, в отношениях важнее всего доверия. А Никита доверие явно не заслужил, утаив от нее немаловажную деталь своей биографии. Кто знает, о чем еще он лжет? С этими мыслями Лиза толкнула дверь своей комнаты. Ночка была в полном порядке. Зарываясь лицом в пушистый мех любимицы, девушка едва не расплакалась. Лютик постучал клювом в стекло, но Лиза отвернулась от него и открывать не стала. Переодевшись, спустилась вниз и поужинала, не обращая внимания на поглядывающего в ее сторону Влада. Потом твердым шагом направилась к выходу, постояла в холле, проверяя, не следят ли за ней, и быстро свернула к лестнице, ведущей в другое крыло. Она хорошо запомнила дорогу, гуляя по особняку в астральном измерении. Сигел на табличке, как и тогда, оказался нечитаем, как будто его нарочно пытались стереть. Лиза толкнула дверь и вошла. В комнате было темно, похло пылью и сыростью. Очертания кровати, кресла и письменного стола угадывались под их тканью. Полки, которые в австралии она видела заполненными книгами, пустовали. Камин давно никто не топил, а ковер, на котором она тогда лежала рядом с Никитой, был темным от плесени. «Это все было иллюзией», — пробормотала Лиза. Она подошла к окну, тронула оцаревшую гордину. На кончиках пальцев остался влажный и скользкий след. Горечи разочарования сдавили горло, и на глазах выступили слезы. Как она могла довериться ему и позволить привести себя в это странное место, где предназначение ведьмы сводится к тому, чтобы убивать, где не ценят ничью жизнь и так легко манипулируют подобными себе? Никита теперь казался ей призраком, эфемерным плодом воображения а воспоминания о его поцелуях и тепле прикосновений поддельными. Все чувства смешались. Сквозь пелену ей начало казаться, что зарастает яркими красками ковер, оживает пламя в камине, а комната наполняется запахом книг из свежевыстиранного белья. И Никита, настоящий, теплый, тянущий к ней руки, стоит напротив и улыбается. Потеряв связь между фантазией и реальностью, Лиза едва не шагнула к нему навстречу, но заставила себя остановиться. Еще не хватало создать из своих чувств и эмоций фальшивую реальность и застрять в ней, подобно летавице. Лиза не знала, способна ли на такое, но события последних дней заставили ее сомневаться во всем. Резким движением вытерев с лица слезы, она стерла вместе с ними краски со стены ковра. Комната снова потемнела и напомнилась запахом сырости. Еще раз оглядев заброшенное помещение, ведьма вышла и тихо прикрыла за собой дверь. Защита. Вот на чем ей нужно сейчас сосредоточиться, а затем, вооружившись этими новыми знаниями, покинуть Ковен как можно скорее. Вернувшись к себе, Лиза собралась с духом и, поглаживая задремавшую кошку, приготовилась к перемещению в астрал, представляя себе пункт назначения, измерение, принадлежащее Агате. Нота перенесла ее не сразу, как будто пространство сопротивлялось вторжению. Сначала Лиза увидела Агату, Ведьма стояла, окруженная витыми стеблями, повторяющими татуировок на ее лице. И только потом ощутила саму себя, нырнувшую под влажные своды оранжерии. Почувствовав ее присутствие, Агата открыла глаза, и растения отхлынули в стороны. Рада тебя видеть. Начала подозревать, что ты не придешь. Агата склонила голову на бок и улыбнулась. Стебли сплелись в изящное кресло, на которое она опустилась, перекинув ногу на ногу. Лиза обнаружила за собой такое же и с осторожностью села. «Любое магическое противостояние, — начала Агата, — это не что иное, как столкновение воль. Позволишь ли ты случиться тому, что навязывает противник? Пустишь в свою реальность его намерения? Лиза от неожиданности. Стебли, из которых состояло ее кресло, вдруг взбесились, крепко перехватили ее ноги и руки, переплелись перед лицом, образуя подобие клетки. «Ну же, — сказала Агата, — «Ты собираешься сопротивляться?» «Но это же ваше измерение». Лиза попыталась встать, но ветки еще сильнее сжали ее. Одна из них подобралась к шее и больно надавила на горло. «И вы им управляете. Но ты в нем сама по себе». Лиза попробовала сломать стебли. Они не поддавались. Она быстро нарисовала в воздухе ограждающий сигел, но знак не сработал. «Людям нравится верить», — продолжала Агата что существуют волшебные слова, жесты или знаки, чтобы совершить желаемое, но это все только обертка, помогающая сконцентрироваться. «Я это понимаю», — выкрикнула Лиза, стараясь увернуться от растений, которые все плотнее опутывали ее тело. «Тогда ты знаешь все, потому что самый сильный инструмент ведьмы — воля», — отчеканила Агата. Ее татуировки ожили, зашевелились под кожей, а потом вырвались наружу, сплетаясь с другими растениями. В из движущихся стеблей, ведьма походила на древнее природное божество. Если ты контролируешь свое сознание, то и реальность тоже. Вспомните момента, когда ты чувствовала силу внутри себя, здесь, в астральном измерении. Но это не реальность, это... это такая же реальность, как и та, в которой ты привыкла существовать. Мир многомерен, Вселенная многослойна. Нам, ведьмам, в отличие от людей, дана способность это видеть и чувствовать. — Намерение, которое ты посылаешь в физическом мире, отражается здесь, прежде чем воплотиться. Лиза напряглась, прогнала из головы обиду и отчаяние, велела страху замолчать и приказала стеблем отпустить ее. — Недостаточно! — отреагировала Агата, и ветки вокруг девушки сжались еще сильнее. Лиза подумала о ночке, мирно спящей у нее под боком в комнате, и о том, как хорошо было бы сейчас оказаться в бабушкиной квартире, печь по выходным пироги, И никогда не покупать странного зеркальца, давшего ей ключ от астрального измерения. Крылья выстрелили и забились в ловушке, безуспешно пытаясь сломать ветки вокруг. Она пыталась собраться, заставить себя быть сильной. Но обида на Никиту оказалась сильнее, жгла изнутри лишала сил. Это все иллюзия. Против воли пронеслось у девушки в голове. Это все не по-настоящему. Она попыталась заставить стебли исчезнуть, пойти от противного, убедив себя, что не верит в их существование. Но они в ответ еще крепче стягивали ее, лишая возможности двигаться. Перед глазами снова появилось истлевающее лицо летавицы, умоляющий взгляд мальчика рядом с ней. Не хочу всего этого, не хочу быть такой, как они. Плохо, выдохнула агата разочарованно. Ты все еще не чувствуешь себя цельной, у тебя слабое намерение. Пока ты не поверишь в себя, не сможешь изменять реальность. Растения отступили. Лиза упала на пол, тяжело дыша. Слишком много обиды и сомнений, — резюмировала Агата, помогая ей подняться. Сначала ты должна навести порядок в своей голове. День был не самый удачный, — ответила Лиза, и это прозвучало как оправдание. Спасибо за урок. Если это поможет, знай, что Никита никем так не интересовался раньше, как тобой. «Ты действительно что-то значишь для него?» Лиза дернулась, услышав его имя. «А вам-то откуда знать?» «Пойми, он тоже в непростом положении. Думаю, сегодня я поняла все, что нужно. Спокойной ночи!» «Ведьмы не влюбляются, как обычные женщины», — мягко сказала Агата. «Мы выбираем осознанно, выбираем того, кто нам нужен, и связываем себя с ним раз и навсегда. Ты ведь чувствуешь это?» «Я не знаю» пробормотала Лиза. «Не знаю, что я чувствую». Она вернулась в свое тело и вскочила с кровати, не обнаружив рядом пушистого бока кошки. Ночка сидела на подоконнике, уткнувшись носом в стекло, в которое стучал клювом с внутренней стороны, Лютик. Возвращайся к хозяину», сердито сказала ему Лиза, подхватила на руки недоумевающую кошку и вернулась в постель.